Коридоры подсвечены люминесцентными лампами. Разветвляются как корневая система, пронизывающая основание южного кряжа. Марк говорил, здесь когда-то находился скальный монастырь, ещё в древности, ещё до сумеречной эпохи. Религиозные фанатики выдолбили в скале ходы и кельи. Были тут и библиотека, и кухни, и складские помещения, и даже часовня, где люди восхваляли своего бога, как мы когда-то королеву. Человеческий улей, переоборудованный под лабораторию. Будущий улей wasps. У входа валяются двое охранников. На их одежде чудятся пятна крови, но это лишь окраска камуфляжа. Людей вырубили электрошоком. Но план уже летит к чёрту, потому что вдалеке размеренно и гулко завывает сирена. Вызовут подкрепление, мрачно говорит Франц, и дотрагивается до бодранной щеки. Глаза становятся совсем шалыми. Чернота зрачка затапливает роговицу. «Не вызовут», — это говорит Марк. Он выскальзывает из бокового коридора, сосредоточенный и серьезный, обшаривает взглядом углы. «Шум поднимать не станут. Инструкция в случае аварии или внешнего проникновения справлят со своими силами». «Справляются ведь», — сплепывает Норд. Я знаю, что двое васпов из группы Франца ранены и еще один в обмороке. Сработала блокада Селиверстова. Норд затащил их под навес и оставил там. Ребята крепкие, должны выжить. По инструкции персонал переходит на уровень 2, продолжает Марк. Это уровень допуска для ограниченного пользования. Усиленная охрана, пуленепробиваемая дверь с кодовым замком. Доступ есть только у персонала класса Б. Это научные сотрудники и служба безопасности. И ты? Нет, я только оперативник. Мне подведомственен первый уровень, но нет хода на второй и третий. А что на втором и третьем? вмешивается Ран. Инкубатор, отвечает Марк. И специальное хранилище. Сирена воет, в глубине коридоров раздаются шаги и голоса. Где-то хлопают двери и слышатся отдалённые звуки выстрелов. Группа захвата расчищает нам путь, но их усилия пропадут даром, если персонал забаррикадируется на нижних уровнях. Там рабочие кабинеты. Марк тычет за спину вправо. Есть тут фанатики, задерживаются допоздна. А инструкция? Он щерится в ухмылке. На последних учениях никто из этих ребят и ухом не повёл. Как сидели у своих компьютеров, так и остались. Знакомая картина. Есть у нас такие в институте. И Тори один из них. Мы разделяемся. Франц уходит в левый коридор, мы в правый. Поэтому воспоминания снова дробятся, и в этот раз я начинаю записи с группы 2. Группа 2. Марк идет со мной, но держится немного сзади. Прикрывает на случай, если кто-то нападет со спины. Планировка типовая. Технические помещения, курилка, туалет и бесконечные кабинеты. Со стен слепо таращатся разбитые камеры. Раз вскидывает приклад и первым выбивает дверь отсека с табличкой «Отдел аналитики уровень 1» для служебного пользования. Дальше короткий аппендикс на четыре кабинета. Первая дверь распахнута. Подаю знак марку, тот кивает и остается сторожить отсек. Рэн с тремя помощниками бросается к закрытым дверям, я влетаю в первую и вскидываю инъекционный пистолет. Невко во стрелять. Помещение пустое, мерцает монитор, в чашке остывает кофе. Ворох бумаг рядом, сплошные таблицы и графики. А я вспоминаю архивные записи по Дарскому эксперименту. Так чётко, планомерно и скрупулёзно вёлся отчёт о чужих смертях и жизнях. Через стену доносятся крики, грохот сваленных стульев, удары. Ян сюда, кричит Ран. Бегу к нему. Обстановка в помещении та же. На офисном стуле обтекает парень лет 30. Глаз уже заплыл, на лице вспухает гематома. Рядом, вжимаясь спиной в стол, стоит бородач и пялится круглыми как фонари глазами. На его джинсах темнеет пятно пролитого чая. Кружка валяется тут же, не разбитая, но пустая. Замечаю, что один из вас повсидит на корточках у стены и держится за голову. Из носа капает кровь. Я наклоняюсь над ним, трогаю за плечо. Эй, в порядке? Тот мычит что-то нечленораздельное, мотает головой. Он ударил, говорит Ран. Сработала блокада. Вижу. Выпрямляюсь, перехватывая пистолет. Бородач глядит на дуло, нацеленное ему в грудь. Рука больше не дрожит, я собран и точен. А вот бородач явно не разбирается в оружии и не понимает, что пистолет не боевой. Страх расползается по комнате. Щикочет ноздри. Понимаю, почему люди не слышали сирену. У обоих на шеях болтаются наушники. Но я смотрю ниже, на карточку с именем, пришпиленную к вязаному жилету. Длинное имя, с первого раза не запомню. Зато под ним значится доступ Б. Я поднимаю пистолет выше на уровень Нулбай и говорю то, что нужно. Группа 1. Вооружившись топориком пожарного, Франс выбивает каждую дверь, но ему не везёт. Помещения пусты и безлюдны. Компьютеры отключены от питания, и брошенные провода чернеют, как свёрнутые цепи из тренировочных улья. Франс вспоминает время, когда полы были скользкими от крови, с потолочных балок свисали тросы, и натужно поскрипывал деревянный ворот. Бывший сержант часто видит это во снах. В последнее время всё реже. Иногда ему кажется, что он тоскует о былом, а иногда глушит водку, чтобы не вспоминать. Возврата не будет. Тоска грызёт, превращается в злобу, и Франц громит очередной кабинет. Стулья разлетаются в щепки, из клавиатуры вылетают кнопки, проводка искрит. Франц, идём, идём. Норд оттаскивает его, тянет за собой. Франц тяжело дышит, утирает лицо. Содранная кожа горит, мышцы ноют от напряжения, соднит плечо. Всё-таки ранили или нет? Франс не хочет проверять, да и нет времени. Боль возбуждает. Это напоминает ему о том, кем он был раньше. Со стороны раздаётся хлопок, что-то проносится мимо, ввинчивается в стену. Крошки осыпаются штукатурка. Ах ты, сука! Франс рычит, бросается вперёд. Бритый парень в камуфляже стреляет снова. Франц чувствует толчок в грудь, сбивается с шага. Охранника сшибает рядовой Тим, выкручивая ему руку. Следующая пуля уходит в нисы в бок. Франц подбегает, пинком отшвыривает пистолет. Тимс с наслаждением впечатывает кулак в лицо охранника. Тот рычит, бьёт ответным в висок. Подоспевший Норд делает подсечку, рывком бросает охранника на пол. Франц переворачивает топор и рукояткой тоже бьёт. Получай, мразь! Сержант оттрясет, из-за скаленного рта капает слюна. Он сглатывает, ожидая ощутить привкус крови. Лупит охранника снова, чтобы успеть до того, как тело скрутит судорогами, и в мозгу разорвется фугасная бомба. Но ничего не происходит, блокада не срабатывает, и теперь Франц понимает почему. «Он васпа!» — рычит сержант. «Предатель!» Взмахивает топориком. Блики ламп отражаются от лезвия, но Франц не успевает опустить его на голову поверженного врага. Норд перехватывает его руку, вырывая топор, стряхивает за плечи. «Довольно!» – орет в ухо. «Идем!» «Убью!» – как заведенный повторяет Франц. «Убью!» «Он и так в отключке!» – говорит кто-то еще, наверное, Тим. «Не надо!» «Приказ был не убивать!» – подхватывает Норд. «Мы не за этим здесь! Босс ждет!» Франц пыхтит, его колотит озноб. Жажда разрушения рвется на волю, но ребята держат крепко и будут держать до тех пор, пока шторм не уляжется, а демоны не скроются в норах. — Пустите, — тихо произносит он. — Все уже. Они отпускают. Франц цыкает и, и, не глядя, пошатываясь, перешагивает через охранника. — Достал меня, гляди-ка! — бормочет он, задевая ногтем дыру в самодельном бронежилете. Группа 2 Кто вы? спрашивает бородач. Он трясётся как собачий хвост. Руки стянуты сзади за лентой, хотя и без неё бородач не оказывает сопротивления, а теперь идёт едва переставляя ноги, и Ран подталкивает его в спину. Угадай, хмуро говорит бывший притырянец. Время от времени он вытирает лоб. Рана над бровью, полученная при посадке, почти затянулась, но пот разъедает её. Вы вас пы? не унимается бородач. Я лаборант. А он, показываю на Рена, сантехник. А вон тот дворник без метлы, зато с ломом. Бородач с ужасом косится на каждого из нас, переводит взгляд на меня и озадаченно хмурится. Кажется, я видел вас по телевизору. Меня разбирает смех. Если так дело пойдёт и дальше, стану местной знаменитостью. Могу дать аф догграф Рэнфиркет пихает бородача. Не болтай, иди. Его хватает на несколько шагов. Потом расспрос начинается с начала. Что вам нужно? Вы знаете, что это вторжение на частную территорию. Охрана уже вызвала полицию. Вот и хорошо, отвечаю ему. Полиция будет рада найти здесь подпольный виварий. Бородач спотыкается. Но всё ещё пытаются держать марку, возмущается. Что? Какой виварий? О чём вы? Мы минеральными удобрениями занимаемся. Теперь мы все ржём в голос. Смех разносится эхом, вплетается в глухой вой сирены. Решт ван Морташ, король удобрений. Неплохое прикрытие для того, кто собирается засучить рукава и прибрать за собой мусор. Слушай сюда, говорю, яйца обкашиваю плечо бородача. Нам нужно попасть на второй ярус. Открой двери, и тогда мы отпустим тебя. Может быть, даже не покалечим. А ты ведь знаешь, на что мы способны, правда? Бородача простреливает судорогой. Страх сочится через поры вместе с потом. Конечно, он знает. Он работает с вас по мне каждый день и имеет доступ к хранилищу. — Я открою, — пармочет он. — Но вы не пройдете в спецхран. Там третья зона доступа, усиленная охрана. — Будем решать проблемы по порядку, — холодно отвечаю я. — Начнем с первой. Потом мы выходим к бронированным дверям. Группа 1. Норд первым из-под группы доходит до тупика и останавливается. — Не смотри. Запоздало, говорит он, но Франц уже видит. Бывший рядовой Берт номер 176 лежит с простреленной головой. Руки и ноги ещё рефлекторно подёргиваются, от чего Берт напоминает раздавленного жука. Он почти прорвался, глухо произносит кто-то. Изнутри польнули. Знали, куда бить. Франц растерянно моргает, ладонь на рукояти становится влажной. Топор выскальзывает и с глухим стуком падает на пол. Сержант помнит время, когда притарианцы бросали рядовых васпов на передовую, не заботясь о том, кто останется в живых, и сами добивали раненых. Смерть всегда шла рука об руку, смрадно дышала в щеку, и этот запах всегда нравился Францу. Но сейчас его почему-то тошнит. Все кажется неправильным. Франц закрывается рукавом, Глаза обжигает чем-то горячим, в груди тоже печет, как в июньский зной. «Добьешь его?» — спрашивает Норд. Франц рычит и бьет кулаком в стену. Боль пронизывает от кисти до предплечья и отрезвляет. «Нет времени!» — отвечает сержант и не признается, что желания тоже нет. Группа 2 «Я не виноват! Не виноват!» Плаксива стонет бородач. Он впервые видит мертвого и теперь трясется и скулит, как девка. Хочется заткнуть его кулаком, но Рен только встряхивает бородача и тащит к кодовому замку. «Говори!» «Развяжите руки!» «Называй кот, мразь!» — кричит Франц. Он не приближается ни на шаг и стоит у стены, выронив черно-красный пожарный топорик. «Хорошо, хорошо, я скажу!» — торопливо отвечает бородач. Он смотрит на кнопки водянистыми глазами и беззвучно шлепает губами, а я думаю про Берта. Сто семьдесят шестой, как я, только из внешнего улья. Кем он хотел стать? На что надеялся? Жалею, что не спросил его. Теперь уже не узнаю. Если назовешь неправильно, башку откручу, — предупреждает Ран. — Нет, нет, я правильно, сейчас, — схлипывает бородач. Вставьте мою карточку. Шагаю к нему. На меня оттесняет раз. Не торопись, ещё оттуда польнут, лучше я. Он всовывает карточку с именем Бородача в считывающее устройство, и под панелью с цифрами загорается жёлтый огонёк. Отпечатки пальцев нужны? Бородач мотает головой. Нет. Второй уровень здесь только цифры. Диктой. Код девятизначный. Не очень сложный, но кто знает, сколько бы провозился раз, пока нашёл нужную комбинацию. Готово, наконец сообщает комендант. Подаю знак, и вас пососредотачиваются по обеим сторонам двери, прикрывая головы самодельными щитами. Открывать не спешим. Ждём. Секунду. Вторую. Третью. Они ждут моего сигнала, а я мысленно считаю до десяти. Пять. Восемь. Раз берется за створку с одной стороны, а Франц с другой. Девять. Десять. Пошли! Я оказался прав. Нас ждали. Дробно раскатывается пальба, из распахнутого зева несутся вспышки, пули выбивают пыль и крошку из стен, лампы мигают, дым разъедает глаза — Васпы проламывают оборону привычной и молчаливо, каких учили сержанты. Трещат электрошокеры. Я слышу запах пороха и нагретого металла и слышу, как рядом тяжело дышит бородач. Тащу его за собой, но он упирается, бормочет. «Я ведь назвал, кот, вы обещали, я ведь сказал!» «Заткнись!» — кричит Рен, бьет его на отмашь по лицу и сам складывается пополам до крови, прикусывает губу. «Не надо», — говорю я. «Он пойдет сам, правда?» «Зачем?» — всхлипывает Бородач. «Мне нужен доступ к хранилищу». «Босс, думаешь, Мортаж сидит там и ждет, когда к нему нагрянут васпы?» — широко скалится Франц. Ухмыляюсь в ответ. «Нет, конечно. Мортаж слишком богат и труслив, чтобы вступать в открытую конфронтацию. Уверен, он мирно спит в своем особняке. Это если не знает, что тут творится». А если знает? Франц недвусмысленно смотрит на разбитые камеры, трёт покрасневшие от дыма глаза, но я пожимаю плечами. Если знает, то собирает вещи. Это не первый раз, когда он спасает свою задницу. Зато если мы проникнем в хранилище, то накопаем приличный компромат на него. Я встряхиваю бородача за шкирку. Там ведь хранятся отчёты о вашем предприятии. минеральных удобрений. Бородач не отвечает, его глаза бегают, на лбу выступает испарина. Конечно, я прав. Об этом говорил профессор Полич. Это ждёт Майра, и это спасёт репутацию Торри. "Франц", говорю я. "Возьмёшь камеру. Где-то здесь инкубатор, сделаешь снимки". "Так точно, босс". Нас готовностью отвечает сержант. Инкубатор ещё одно доказательство, такое же как труп Шудры на свалке, как крышка с символом Меггерской корпорации Форса, как клеймо на груди Марка. С этим заданием справится и Франц. Другое дело спецхран. Только я видел архивы Дарского эксперимента и только я знаю, что искать. В мире людей бумаги значат многое. А протоколов вскрытия шудр, отчётов о лабораторных экспериментах и финансовых накладных хватит на то, чтобы засадить Морташа в тюрьму до конца его дней. Группа 1. Фотокамеру даёт Марк, хотя он уверен, что если вас подоберутся до хранилища, снимки не понадобятся. Материалов там достаточно, но доказательств много не бывает. Франц прижимает камеру к бронежилету. И несётся следом за нортом, оставляя позади судорожно подёргивающиеся тела охранников и раненных wasps. Мигающий свет ламп тускнеет, окрашивается красным, и весь мир становится как отпечаток с негатива. Красный и серый. Кровь и дым. Коридор петлёй загибается влево и плавно уходит вниз. Здесь почему-то теплее, чем наверху, и резко пахнет лекарствами. Совсем как в реабилитационном центре. А ещё раньше в одном из лагерей, отстроенных морташем на границе Дара. В главном корпусе тоже было несколько уровней доступа, и французы не допускали дальше первого. Но он помнил, как несломить документами из забронированных дверей, видел клетки, накрытые брезентом. В клетках кто-то копошился и хрипел, а иногда из-под брезента выныривало нечто, лишь отдалённо похожее на руку, и тогда воздух наполнялся удушливой звериной вонью. Двери из матового стекла пропускают вспых, хлопают за спиной замыкающего Тима. Здесь лампы сияют ярче, и Франц представляет глазам ладони едва не врезаются в выскочившего на перерез мужчину. Тот взмахивает руками, кричит: "Нельзя сюда, нельзя!" Франц бьёт ему в челюсть, мужчина мешком оседает на пол. Стены коридора дрожат, расплываются, и Франц падает спиной в чьи-то подставленные руки. Горлу подкатывает тошнота, в мозгу пульсирует боль и белый свет режет по глазам, как лезвие ножа. Франц пытается встать, но по телу разливается слабость, а во рту чувствуется привкус крови, и сержант отхаркивает слюну. «Проклятая блокада!» Сипит он, утирается рукавом и только потом осматривает камеру. «Не разбил!» У дальней стены в ряд вытянулись несколько столов с компьютерами. Все мониторы включены? И на каждом чёрно-белом изображении палаты сняты с разных ракурсов. Трансляция с камер наблюдения. Шатаясь от слабости, Франс подходит к ближайшему монитору и застывает. В центре экрана крупный план человека, привязанного к кровати. Тело обвито трубками, рядом мигает индикаторами аппарат жизнеобеспечения. Глаза у человека закрыты, голова обмотана бинтами, а от груди и вниз до пупка тянется зашитый через край проекторский шов. «Сержант!» — окликает Норд. Франц слышит, но не может пошевелиться. Пот катится по шее за воротник, оседает на губах соленой влагой. Человек с трубками в теле не мертв, поднимается и опускается в палая грудь. Франц не знает, подвергали его вскрытию при жизни или вытащили с того света, но знает одно. Ян был прав. Эксперименты на людях живых или мёртвых действительно продолжаются. Иронично, что положить этому конец пришли не люди, а